Маска из сна. Зуэль, вернувшись к Чилдерсинам, Неверфел кинулась к обитой бархатом двери, за которую Зуэль скрылась утром. Она знала, что там находится лаборатория, и даже на расстоянии ощущала присутствие настоящего вина. Теперь сильнее, чем прежде. Что-то за дверью знала, что она пришла, и готовилась выпить ее память досуха. Время было кислым на вкус. Воздух пах пурпуром. Из лаборатории доносились шаги извякание стеклянных колб. И еще какой-то звук, очень тихий, ритмичный, словно кто-то мычал под нос грустную песню. Зуэль, я знаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, но это очень важно. Ниверфел снова заколотила в дверь. Мычание резко оборвалось, и только тогда Ниверфел сообразила, что это была не песня. Шаги приблизились к двери, и она распахнулась. Зуэль нетерпеливо уставилась на Неверфел. На верхнем кармане ее черного фартука блестела металлическая брошь с рунами, а пальцы были унизаны кольцами. Глаза Зуэль не были ни покрасневшими, ни припухшими. "Наверное, я ошиблась", подумала Неверфел. "Она не плакала, а пела вину или что-то вроде того". "Что тебе?" грубо спросила Зуэль. Неверфел с трудом сглотнула и перешла сразу к делу. Думаю, я ходила во сне, когда мы были у мадам Опелин, и делала то, о чем теперь не помню. Что? Зоэль оцепенела. Боркас нашла в галерее надрощей на наперсток, который я по...» закончить предложение Неверфель не успела. Зоэль схватила ее за шиворот, втащила в лабораторию и сразу захлопнула дверь. Ты совсем не соображаешь, что делаешь, прошептала она. о таких вещах на весь дом. Неверфель Поглощённая разглядыванием лаборатории, едва ее слышала. Она думала, что найдет за дверью пыльный подвал, заставленный бочками, бутылками и весами. Но вместо этого увидела длинную сводчатую комнату с пурпурными и серебряными драпировками, украшенными вязью вышитых символов. На блестящих обсидиановых плитах белели начерченные мелом круги и алхимические знаки. В центре каждого круга Стояла укрытая тканью бочка. Ниверфел не была готова к тому, что ее обступит хищный, терпкий запах голода. Что-то парило в воздухе, распевая голодную песнь, от которой у Ниверфел сразу заныли зубы. Один неверный шаг, пело невидимое существо, точнее невидимые существа. Один неверный символ, одно неверное слово, и мы поглотим тебя без остатка. Разве ты не понимаешь, Шептала Зуэль с лицом бледным и напряженным. "Уже поздно сомневаться и что-то менять. Ты дала показания следствию, и дядя Максим поставил всё на то, что ты говоришь правду. Он уберёг тебя от ареста и пошел против следовательницы Требль, а придворные мастера поддержали его и проголосовали за создание совета только потому, что поверили тебе. Если теперь ты начнешь говорить, что рассказала не всю правду, то выбьешь почву у него из-под ног. Ты уничтожишь его и всех нас". Но вдруг я ходила во сне. Мы должны выяснить, что случилось, прежде чем это сделает кто-то другой. Боркас говорит: "Я понятия не имею, что за игру затеяла Боркас. Может, следствие подослало ее, чтобы заронить сомнения в твою голову?" Дело не только в Боркас», — замотала головой Ниверфел. Горячая отповедь повидзуэль ошеломила ее. Но Ниверфел твердо решила стоять на своем. Когда я пришла в гостевую комнату, то сразу упала спать. Я так устала, что даже не разулась. Но когда я проснулась, туфли стояли на полу возле кровати. Я не думаю, что Борка всё это выдумала. И мне кажется, ты тоже так не думаешь, потому что за время, пока я спала, изменилось еще кое-что. Ты ты с тех пор ведешь себя по-другому. Зоиль, я знаю, ты что-то скрываешь. Ты видела, как я ходила во сне? Наверное, я сделала что-то ужасное, из-за чего теперь ты даже разговаривать со мной не хочешь. Пожалуйста, скажи мне что? Просто скажи. Я ничего не видела. Прекрати говорить глупости, Ниверфель. Ты переутомилась, вот тебе и лезет в голову всякое. Зель по привычке прикрылась маской сестринской заботы, но теперь Ниверфель слишком много знала, чтобы на это купиться. Это не глупости. Я еще не все сказала. В той комнате я видела странный сон, и думаю, он был отражением того, что происходило на самом деле. Хватит. С неожиданной яростью прошипела Зуэль: "Прекрати. Я не хочу это слышать". "Но это важно", неумолимо продолжала Неверфел. "Я действительно поднялась на галерею. Я сделала это во сне, но тогда я не знала, что там вообще есть лестница, и во сне дорогу мне показывала обезьяна. Мы нашли секретную дверь, открыли ее и Я не намерена стоять здесь и слушать весь этот бред", взорвалась Зуэль. Не могу больше выносить твой дурацкий голос, и не хочу, чтобы ты оставалась в моем доме. Убирайся, оставь меня в покое, убирайся. Ниверфел не была готова к такой бурной реакции, и едва не упала, когда Зоил толкнула ее. Следующий удар она отразила, и он пришёлся на руку, покрытую синяками. Вспышка боли, подобно упавшему в ледяную воду раскаленному угольку, заставила память всколыхнуться, и Ниверфел отчётливо увидела, чем закончился ее сон. Перед ее внутренним взором возникла алебастровая маска, которую она в отчаянии крушила кулаками и локтями, лишь бы заставить ее замолчать. Вот только маску Неверфел разбила во сне, а синяки на руках были самые, что ни на есть настоящие, размером с голубиное яйцо. Наконец шестеренки встали на место, сомкнули зубцы и завертелись. Неверфел шагнула назад и прижала спиной к двери по-прежнему заслоняясь руками от Зоэль. В моём сне была маска, прошептала Ниверфэл. Я разбила её, и у меня остались синяки. То есть я действительно била почему-то твёрдому и так сильно, что должна была проснуться. Я всегда просыпалась, когда была маленькая, ходила во сне по туннелям и на что-нибудь натыкалась. Но в этот раз я не проснулась, потому что не спала, верно? Зуэль замельтешила, судорожно меняя выражение лёгкого раздражения на покровительственную сестринской улыбку и обратно. Я не спала, с растущей уверенностью повторила Неверфель. Я выскользнула из комнаты, а потом вернулась, закрыла дверь и легла в кровать. Но я ничего из этого не помню. Значит, я выпила вино, которое заставило меня обо всём забыть, и кто-то дал мне это вино? Кто то кому я доверяла? Кто то кто всегда носит с собой фиал с настоящим вином? чтобы стирать следы своих ошибок. Это была ты, правда? Неверфел подняла глаза на Зуэль. Ты была обезьянкой, которая во сне привела меня к потайной комнате, а потом дала мне вино, чтобы я обо всём забыла. Неверфел просто произносила вслух свои мысли, она не обвиняла. Назуэль шарахнулась от неё, как от грозовой тучи, затем развернулась и бросилась на утёк через узкую комнату. Она двигалась нервными скачками, отыскивая свободные от замысловатых символов и кругов места на полу. Светлая коса хлопала ее по спине. Каблуки высекали пурпурные искры из камня. В дальнем конце лаборатории она остановилась возле стола из красного дерева. В центре него стоял серебряный кубок, окруженный крошечными фиалами. "Оставь меня в покое!" завизжала Зуэль. "Зуэль!" Ниверфол торопливо шагнула вперед и тут же замерла. В лаборатории что-то неуловимо изменилось. Посмотрев на пол, Ниверфель обнаружила, что Зуэль, несмотря на свои старания, все таки потревожила прочерченную мелом линию. И теперь над ней лениво закручивались завитки фиолетового дыма, а бочка в центре протяжно шипела. Дым лизнул ногу Ниверфель, и она почувствовала, как вино пробует на вкус ее мысли и последние воспоминания. Девочка испуганно отодвинулась. В лаборатории что-то затрещало. Потревоженная бочка разбудила остальные вина. Одно забормотало и выпустило струю пузырьков, другое издало желтоватый вопль, а третье хранило молчание, которое густой патокой оседало на пол. Бочки с вином с интересом наблюдали за незваным гостем, созданием хрупким и эфемерным, у которого не было ни защитного амулета, ни зачарованных колец, ни знания о том, как укротить забродившие силы. Любой здравомыслящий человек в тот же миг выскочил бы из лаборатории. К счастью, у здравомыслия никогда не было сильной чертой нервфал. Уходи! Зоэль схватила со стола фиал и подняла над головой, готовишь швырнуть о камень. Во время бегства она где-то потеряла ленту для волос, и длинная блестящая коса теперь распадалась на волнистой пряди. Уходи отсюда, или я! За дверью была маска Запинаясь, упрямо продолжала Неверфел. Она рассыпалась и кричала, что вы с ней сделали. А еще, что если бы она знала, то никогда бы Зуэль всхлипнула и бросила фиал через всю комнату, целясь Неверфел в голову. Та едва успела уклониться. Сосуд разбился, вино расплескалось и шопот далеких криков тонконогими пауками разбежался по лаборатории. И сначала я не узнала этот голос. Не унималась Неверфель, но сейчас, когда ты на меня закричала, я поняла, что это была ты. У маски был твой голос, Зуэль. Не знаю, на кого ты кричала, когда или почему, просто знаю, что это была ты. Так же, как знаю, что ты плакала перед тем, как я постучалась. Плакала из-за того, что сделала. Плакала из-за ошибки, которую никаким вином не исправишь. Это ты ошибка, Зарала Зуэль. Я совершила страшную ошибку, когда заговорила с тобой тогда. Но я могу это исправить. Я же Челдерсин. Я сотру эту ошибку, и мне больше не придется о ней думать. Ты всего лишь угольная пыль в моей голове, и я легко тебя смахну. Все будет кончено. Зуэль потянулась за серебряным кубком. Остановись, не делай этого. Ниверфел кинулась в противоположный конец комнаты. Она не запомнила, куда ставила ноги Зуэль, поэтому неловко прыгала между кругами, стараясь не задеть нарисованные мелом знаки. А те жадно тянули их к Ниверфел. Бледная аметистовая щупальца. Один выпустил невидимые клыки и впился в край её платья, захватив вместе с ним и воспоминания. Неверфл завизжала, подскочила и рванулась изо всех сил. Платье затрещало, расставаясь с куском подола. А Неверфел почувствовала, что в её памяти теперь зияет прореха величиной с десяток слов, которые отныне навсегда для неё потеряны. Символы, упустившие добычу, разочарованы щёлкали зубами. Она добежала до стола, когда Зуэль уже подносила кубок к губам, и в последний миг выбила его у нее из рук. Кубок взлетел в воздух, разбрызгивая по всей лаборатории капли настоящего вина. Они сверкали подобно темно лиловым жемчужинам, а когда падали на пол, по комнате разносились досадливые взвизги, будто кто-то дрявил жесткой мочалкой скрипичные струны. Большая капля угодила на ладонь Зуэль, и так, кажется, хотела ее слезнуть. Но вино в своей коварной манере забурлило и обратилось в дым. Зоэль, сдавленно вскрикнув, дернула рукой, словно на ней сидел скорпион. Несколько секунд она, дрожа, смотрела на ладонь, где еще секунду назад лилавило вино, а потом упала на колени и закрыла лицо. Из груди ее рвались отчаянные сухие рыдания. Ниверфель присела перед Зоэль на корточки, схватила за плечи и хорошенько тряхнула. Никогда, никогда так не делай. Ты хоть представляешь, каково это, когда у тебя вся память в дырах и края не сходятся? Это сводит с ума. Уж поверь мне на слово. Я не хотела, жалобно пробормотала Зуэль. С нее разом слетела вся взрослость. Но я не могу больше выносить эти воспоминания. Я просто хотела от них избавиться. Но вино не поможет от них избавиться. Воспоминания никуда не денутся. Вино только запечатает их, и они засядут у тебя в голове как зуд в костях которых ты не можешь прогнать, и будут преследовать тебя как наёмные убийца, которого ты замечаешь краем глаза, но обернешься, его уже нет. К тому же, если мы не помним свои ошибки, что мешает нам совершить их снова. Ты не понимаешь. Ниверфел притянула Зуэль и крепко обняла. Чего я не понимаю? Я знаю, что ты мне лгала, и не раз. Знаю, что с самого начала была лишь пешкой в бесконечности чужих планов. Даже когда мы встретились в первый раз. Но все это не неважно, Зуэль, потому что ты мой друг. Ты мой друг, и ты в беде. Я же по глупости слишком долго этого не замечала. А теперь, пожалуйста, пожалуйста, расскажи мне все. что происходит. Не могу, всхлипнула Зуэль. «От этого все станет только хуже для тебя и для меня. Она подняла на неё верфель покрасневшие глаза. «Твое лицо? Да плевать на мое лицо. Крик Ниверфел заметался по лаборатории, и взволнованные вина снова зашипели. Мне все равно, что с ним будет. Я устала быть глупой, устала от того, что все держат меня за дурочку, лишь бы сохранить моё лицо. Даже если потом мне придется сбежать из коверны и жить в диких пещерах, питаясь слизниками, я все равно хочу знать, что происходит. Зуэль вперила в нее долгий взгляд. Лицо светловолосой девочки бледностью могло соперничать с меловым утесом. Это было чем-то вроде спектакля, прошептала она наконец, со сценами и репликами. А я, я хорошая актриса. Зуэль помолчала, собираясь с мыслями, и продолжила. Помнишь, я рассказала тебе про потайную дверь в доме мадам Опелин? Так вот, я сделала это специально. И ты не ошиблась. Я действительно постучалась к тебе, когда ты спала в гостевой комнате, и сказала, что нашла её и выкрала ключ. Ты последовала за мной в рощу вверх по лестнице и зашла в комнату Я остановилась караулить снаружи, но потом в тебя словно демон вселился. Ты начала всё крушить. Я вбежала в комнату и держала тебя, пока ты не успокоилась. Я же не думала, что так получится. А что было в комнате? Любопытство жгло неверфл пятки, и она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Не знаю. Когда я оказалась внутри, ты уже разбила светильник, который мы взяли с собой, и в комнате было темно. Наверное, там хранились маски. Я особенно не вглядывалась, но чтобы ты там не увидела, оно потрясло тебя до глубины души. Когда я вывела тебя на свет, твое лицо горело огнем, сверкало сталью, в нем были ярость и боль. И... Я не могла на него смотреть. А затем ты увидела свое отражение в зеркале и перепугалась. Я сказала, что придется стереть кусочек твоей памяти, или мадам Опелин сразу поймет, что ты была в тайной комнате. И тогда ни одна из нас не выберется из ее дома живой. Даже если бы мы и смогли ускользнуть от неё, нас бы казнил великий дворецкий за то, что не справились с заданием, и окончательно испортили твоё лицо. Я дала тебе фиал с вином и мотыльковое печенье, чтобы ты не вспомнила его вкус, когда проснешься. И даже сказала, где спрятать сосуд, чтобы я смогла его забрать. Получается, ты не сделала ничего плохого. Ниверфел постаралась увидеть светлую сторону в рассказе Зоэль. Ты просто помогла мне узнать правду, а потом защищала меня. Но погоди, ведь я же разбила все в комнате, сообразила она. А значит, мадам Опелин уже известно, что мы там были. Зуэль посмотрела на Неверфель и затряслась в припадке истерического смеха. Ох, Неверфель, простонала она. Ты же совсем не глупая. Твоя проблема в том, что ты слишком доверяешь людям. Ты до сих пор не понимаешь, зачем все это было? Кто, по-твоему, показал мне потайную дверь? Кто дал мне ключ? Кто убрал с дороги всех глиняных девочек, чтобы мы смогли незаметно подняться на галерею и вернуться в гостевую комнату? Разумеется, мадам Эпелин знает, что мы там были. Она сама все это организовала. Весь этот спектакль устроили не для неё, а для тебя. Для меня? отарапела моргнула Ниверфель. Да, тебя привели в комнату, чтобы ты увидела нечто ужасное, что потрясло бы тебя сильнее, чем все увиденное в нижнем городе. Но зачем? вырвалось у Неверфель. Зачем мадам Опелин это делать? Она ведь должна была исправить моё лицо. Неверфель не жалела, что попросила Зуэль рассказать правду, но слушать её было невыносимо. Мадам Опелин знала, устало продолжила Зуэль, что тогда ты запаникуешь и «И соглашусь выпить вино. Безцветным голосом закончила Неверфель. Пол уплывал у неё из-под ног, а тело стало лёгким, как крыло мотылька. Ведь вы ради этого всё затеяли, чтобы я выпила вино и всё забыла. Ниверфель вспомнила, как грозная следовательница Требль нависала над ней и сыпала вопросами, одержимая желанием докопаться до правды. Ты приняла противоядие перед тем, как приступить к дегустации? О нет, прошептала Ниверфель. Скажи мне, что это неправда. Скажи мне, что в том вине не было противоядия. Я не знала, что всё случится вот так. Снова зарыдала Зуэль. Я просто выполняла приказ, отыгрывала свою роль и сама догадалась про противоядие только после дегустации. Но уже было слишком поздно. Великий дворецкий был убит, и на полу лежали мертвые тела, знаешь? Я раньше видела мертвых, и немало, но они выглядят совсем иначе, когда умерли из-за тебя. Они как будто все знают. И я вижу их всякий раз, когда закрываю глаза. Но раз ты ни о чем не знала, ты не виновата в их смерти. Попыталась успокоить ее Неверл. Послушай, Зуэль, мы должны кому-нибудь рассказать. Если мадам Опелин в самом деле отравила великого дворецкого, а ты единственная, кто знает об этом, твоя жизнь в опасности. Мы должны пойти к твоему дяде. Тихо. Зуэль предупредительно вскинула руку. В коридоре раздались шаги, затем в дверь постучали. Зуэль? Послышался голос Максима Чилдерсина. Сердце Неверфел от облегчения забилось быстрее. И она открыла было рот, чтобы откликнуться, но Зуэль схватила ее за локоть и яростно замотала головой. "В чём дело?" беззвучно спросила Ниверфель. Зуэль прижала палец к губам, призывая ее молчать, и махнул рукой в сторону большой бочки у стены. Ниверфель неохотно спряталась за ней. "Входите!" крикнула Зуэль, натянув робкую улыбку на мир 144. Птенец, выпавший из гнезда, Худощавая фигура Максима Чилдерсина показалась в дверном проеме. Перед тем как войти, он внимательно посмотрел под ноги. На главном виноделе тоже был черный с серебром фартук и амулет с выгравированными рунами. Максим Чилдерсин обвел лабораторию пристальным взглядом, от которого не укрылись ни осколки стекла, ни кубок на полу, ни пребывающий в беспокойстве вина, и выразительно поднял бровь. Дорогая племянница, сказал он. Всем нам иногда хочется зашвырнуть куда подальше результаты провалившихся экспериментов, но мы всё-таки стараемся этого не делать. И чем ты умудрилась так растревожить Вина? Если они будут вести себя ещё громче, то заметят друг друга. И что тогда с нами станет? Прошу прощения, дядя Максим. Зоэль словно подменили. отбросив как старую шаль испуг и нервозность. Она в мгновение ока превратилась в примерную ученицу, готовую ответить урок. Голос её был сдержанным и ясным. Я как раз закончила работать над купажом, о котором упомянула за завтраком, но в последний момент передумала и отбросила его в сторону. Сосуд разбился и разбудил стальная вина, и я сочла за лучшее переждать у стены, пока они успокоятся. То есть ты всё-таки решила не стирать свои воспоминания. Рад это слышать. Максим Чилдерсин. Улыбнулся любимой племяннице и осторожно пересек комнату. Время от времени он останавливался, чтобы спеть беспокойным вином, промурлыкивая слова, как большой долговязый кот. Когда ты попросила меня об этом, я, конечно, согласился. И я бы разрешил тебе вернуться в школу Боморо, чтобы ты еще несколько лет повозилась в песочнице. Но был разочарован, скажу откровенно, наконец обратился он к Зуэль. Та вежливо улыбнулась украдкой приводя в порядок растрепавшуюся косу, Зоиль старалась не смотреть на бочку, за которой пряталась Неверфел. И все же столь стремительная перемена была пугающей. Что тебе требуется сейчас, так это капелька храбрости, добродушно произнес Максим Челдерсин. Если ты научишься переваривать прошлое, а не бежать от него, все остальное покажется тебе элементарным. Убийство с влюбленности, только первое задевает душу. В следующий раз будет проще, и я обещаю. Тебе больше не придется работать с нашей подругой, создательницей лиц. Ниверфель неслышно ахнула. Последний раскаленный кусочек мозаики встал на место. Почему она решила, что автором пьесы была мадам Апелин? С чего Базуэль подчиняться приказам создательницы лиц, которую она терпеть не могла? Почему она не задалась вопросом, где мадам Апелин взяла вино забвения? столе искусно сплетённое с противоедием. Универсол возникло ощущение, будто она стоит в комнате без дверей, и светильники на стенах гаснут один за другим, оставляя её задыхаться в темноте. Никому нельзя доверять. План, из-за которого она чуть не лишилась жизни, оказался детищем её защитника, Максима Чилдерсина.